Глава 12. Что ж, сиди не сиди, а начинать надо. Ракшас собрал всю свою силу воли в кулак и поднялся на ноги. Хреново было неимоверно, но не время страдать крупным планом. В машине остался раненый товарищ, и он нуждается в помощи да и не равен час зараженные набегут, привлеченные шумом выстрелов, эту опасность тоже нельзя было скидывать со счетов. Разбитый внедорожник своей беспомощностью напоминал выброшенного на берег кита. Кузов сплошь в дырах от пуль, в воздухе стоит густой запах бензина и солярки, под машиной натекла приличная лужа огнеопасной смеси из пробитых канистр, Оконные проемы зияют осколками, все фары разбиты, двигательный отсек деформирован от удара о камни, смятый капот задрался на крышу, задние колеса, спущенные в ноль, расплылись резиновыми лепехами. Пулемет с разбитой коробкой беспомощно висит на турели стволом вниз. Похоже, что даже рама у пикапа погнулась. Отъездился Раптор без вариантов. Ракшас затормошил Халка за плечо, похлопал по щекам. Тот в ответ замочал, отмахиваясь рукой и захлопал глазами. Ракшас облегченно выдохнул, живой. Ты как, болит чего? Ракшас принялся освобождать товарища от ремней безопасности. Голова и подташнивает немного. Халк прислушался к себе. Башкой сильно треснулся, подушки спасли, без них так легко не отделался бы, хоть тяна и кость. «Шутишь, значит нормально, выбирайся давай». Ракшас попятился из салона. «Я только начал думать, как твою тушу из машины вытаскивать, так мне уже плохо стало, хорошо, что сам очнулся». Ракшас переместился к задней двери, принялся вытаскивать снаряжение. Вещи и оружие свалились на пол от экстремальной езды и смогли уцелеть от пуль. Сумки с патронами тоже целые, хоть спинка заднего дивана сплошь махрилась многочистыми дырами. Халк тем временем выбрался из пикапа и залип у края террасы, глядя вниз на догорающий среди камней фалькатус. Ракшас подошел и встал рядом, отхлебнул живца из фляги, протянул товарищу. Тот взял, сделал долгий глоток и поднял глаза. Ёшкин кот, да ты весь в крови, тебе, наверное, похлеще меня досталось. Вялую заторможность Халка как рукой сняла. Идем, я рану обработаю. Здоровяк усадил вяло отнекивающегося ракша с рядом с рюкзаками, достал аптечку. Все тем же живчиком отмыл с лица кровь рыкнул на сморщившегося от шипучей боли товарища, просушил стерильными салфетками, края раны свел вместе, зафиксировал пластырем. «Все, лучше не бывает, завтра зарастет уже!» Халк полюбовался на творение своих рук. Живчик – универсальное целебное средство этого мира. Его поистине живительная сила прогнала недомогание, как по волшебству. Самочувствие у парней разительно улучшилось, постадреналиновая апатия отступила. Тухнуть было некогда, возможные скорые проблемы требовали быстрых решений. Надо убираться с этой скалы, находить товарищей и продолжать воплощать планы в жизнь». Правила выживания в улье однозначно подразумевают подготовленное к моментальному использованию оружие. Увесистые бочонки обычных глушителей со щелчком стали на штатные места. Магазин поменять на 20-зарядный с дозвуковыми патронами – дело минуты. Все готовы достойно встретить любого незваного гостя, будь то хоть Рубер, хоть элита с малой свитой. Да хоть и плохие парни на легко бронированной технике все едино. Есть идеи, как будем перебираться на ту сторону? Спросил Халк после вдумчивого осмотра окружающих красот и кивнул в сторону противоположного склона ущелья. Тут метров семь будет, не меньше, если и ошибусь, то не намного. Идея пока у меня одна. Ракшас вытащил из груды вещей небольшой туристический топорик и сунул его в руку Халку. «Делать мост путем грамотного сваливания вон того дерева, вон на тот склон». «Охренеть ты придумал!» – не удержался тот от проявления эмоций после того, как отследил указывающие жесты товарища. «Я эту сосну до морковкиного заговеня рубить буду». Изящный, можно сказать, инструмент в лапище здоровяка выглядел мелким столовым прибором. «А может, ты это...» – Халк замялся, формулируя мысль. «Ну как тогда? Мостик организуешь?» «Во-первых, я не знаю, как я это сделал, не разобрался пока. Сам понимаешь, не до того было. С сомнением покачал головой Ракшас». А во-вторых, если ты рухнешь вниз, когда я этот мостик не удержу, то ты там все камни поколешь в мелкий щебень, Доставать тебя потом. Руби давай, я посторожу». Под ударами топора полетела кора, первые щепки. Мощный ствол сосны даже не вздрогнул. То еще занятие выдалось, увлекательное, дальше некуда. И для здоровья, кстати, полезное. Как их только бобры валят. У них зубы-то явно уступают топору размерами. В размеренные звуки вынужденной лесозаготовки вплелся далекий пока еще звук дизельного мотора. «Дождались, твою мать! Если это те самые плохие парни, перещелкают они нас на этом ступе, как мишени в тире, выматерился шас. Халк, ну-ка в сторону отойди!» Надпочечники выбросили в кровь очередную порцию адреналина. Ожидаемая угроза обострила восприятие. Течение времени ощутимо замедлилось. Организм уже привычно переключился в боевой режим. Привычно? Это же надо такое придумать. Два раза ха! Сказал бы кто такое всего две недели назад. Ракшас с удивлением отметил, что разноцветные линии и мерцающие пятна так и не пропали, чуть поблекли, размылись, но он продолжал их видеть, воспринимая уже как неотъемлемую составляющую обычного зрения. Даже дискомфорта никакого не было. Сейчас вся эта цветная вакханалия налилась яркими красками, окрашивая предметы в новые оттенки. В голове с нарастающей амплитудой пульсировали мысли «убраться с террасы, найти укрытие». Единственный способ – это мост из этого трижды клятого хвойного дерева. Они не успевают. Халк не успел перерубить ствол даже на четверть. «Зараза, сейчас бы вот так и все!» Ракшас почти на грани отчаяния рубанул рукой, проводя предполагаемую траекторию. Ближайшее размытое пятно насыщенного малинового цвета неожиданно сформировалось в исполинский клинок. Следуя неведомому алгоритму, силовое поле пришло в стремительное движение, продолжая взмах руки и пересекло ствол сосны по диагонали. Остов могучего дерева вздрогнул и нехотя осел, соскальзывая вниз по гладкому срезу. Сверху обильным градом посыпались шишки и облетевшая хвоя. Трехэтажная вербальная конструкция, выданная опешившим халком, могла быть занесена в анналы отечественного мата, если бы не затерялась среди оглушительного шума и треска. Исполинское дерево упало на противоположный склон, спружинив мощными лапами раскидистой кроны. Ракшас озадаченно посмотрел на мерцающий малиновым светом призрачный клинок, после чего сделал новый взмах рукой теперь уже в горизонтальном направлении. Рукотурный мост забелел свежеспиленной древесиной, приобретая ровную поверхность. Огромный в треть ствола кусок дерева полетел в ущелье, размахивая в воздухе колючими ветками. В воздухе расплылся одуряющий хвойный аромат. Мост готов. И какой? Перил только не хватает. «Ни хрена себе ты, колдун!» Задорный голос баламута поставил точку в фантастическом действии. Он вместе с седым высунулся в верхние люки каймана с интересом, наблюдая за происходящим. Эвакуация со скалистого уступа проходила под шутки прибаутки неуемного баламута. Все живы, все целы, чего бы и не пошутить. А то, что пикап превратился в груду металлолома, не страшно, дело наживное. Мост, кстати, вышел на удивление удобным. Халк с Ракшасом за три ходки перетащили весь скарп и уложили его в броневик. Удалось даже найти одну целую канистру, как-то избежавшую пробоин. Ее притручили сзади на броню. Баки залили топливом под горловину, остальное оставили. Ракшас бросил последний взгляд на Раптора и залез в боевой отсек, захлопывая за собой дверь. Остаток дня прошел в откровенной праздности. Баламут немного поколесил по гористым склонам, продираясь сквозь молодую хвойную поросль, и выехал к стремительной горной речушке. Каменистый пляж широкой полосой отгоражил речку от горного леса. Под колесами зашуршала разноразмерная галька. В замечательные места попали. Лес, гор, речка, ни людей тебе, ни поселков на многие километры заповедник был не иначе, тут и решили остановиться. Неиспорченная человеческой деятельностью первозданная природа действовала как сильнейший транквилизатор. Шум стремительного потока, колыхание могучих крон на высоких склонах, густой запах хвои, Этот целительный комплекс помогал отдохнуть уставшему разуму от тягот походных условий. В прошлой жизни люди платили немалые деньги, чтобы оказаться в таких местах. Халк добыл из недр боевого отсека Каймана рыболовные снасти и пошел бродить его вдоль берега в поисках затонов. Да-да, нечему удивляться, некоторые привычки невозможно искоренить. В прошлой жизни удочки и складной спиннинг являлись неотъемлемым атрибутом многих автомобилей, пускай даже и используясь один раз в году, и то и просто лежали, обрастая пылью. Было немного комично наблюдать массивную фигуру рейдера с тяжелым автоматом на плече и спиннингом в руках. Баламут ускакал в лес по естественной надобности, ну и так пошарахаться, обследовать окрестности между делом. Ракша сплескался в холодном потоке, приводя себя и одежду в порядок. Чистота, залог здоровья, кто бы что по этому поводу ни говорил, рядом на большом валуне щурился от удовольствия седой, принимая солнечные ванны. Корпоративный тимбилдинг с выездом на природу получился, других аналогий на ум не приходило. Идилия! Баламут вернулся с полной охапкой маслят и тут же развил кипучую деятельность. Ракшас отправился чистить грибы, седой за дровами, а сам мелкий завозился в боевом отсеке, матерясь в полголоса и чем-то громыхая. На здравый смысл и правила безопасности благополучно забили. Какая ночевка на природе без костра, да и сухомятка рационов не особенно воодушевляла. Дрова затрещали язычками пламени в аккуратно устроенном очаге, благо камней хватало. Баламут священодействовал в процессе приготовления горячей пищи, не забывая раздавать указания. Особых изысков не получилось, но запах жареных грибов, картофельного пюре с гуляшом и разогретой тушенки был поистине волшебным. На расстеленных прямо на камнях спальниках был уже сервирован стол с почти настоящей посудой из сумки для пикника и стояла бутылка черного рома. Запасы бережливого баламута не переставали удивлять. На запах подтянулся довольный халк, тоже с добычей. Три приличных рыбины висели на кукане, сделанном из ветки кустарника, два судака и горбатый окунь. Рыбу разделали и запекли на углях, не откладывая на потом. Глухо стукнулись друг об друга пластиковые стаканы, предваряя праздничный ужин. Еще бы не праздничный, уцелеть в такой мясорубке. Выпили за рейдерскую удачу, за то, что выжили все. сто удался на славу. А голодавшие от нервных и физических нагрузок рейдеры – не стали себя сдерживать и наелись, что называется, от пуза. Тоже своеобразный антидепрессант, отлично работает. За едой в ленивом разговоре обсуждались минувшие события. В основном застольная беседа крутилась вокруг так удачно прорезавшегося дара Ракшаса. За дебатами незаметно подкрался вечер. Чай со всякими вкусностями из армейского рациона пили уже в сумерках, немного подсвеченных языками пламени от затухающего костра. Лагерь сворачивали в полной темноте под светом фонариков. Посуда вымыта, мусор закопан, костер залит, можно отходить ко сну. Усталость навалилась тяжелым мешком, закрывая глаза и сковывая движения. Салон Каймана не самое удобное место для ночного отдыха, а если учесть, что он еще и снаряжением забит под завязку, то и вообще мрак. Но лучше уж так, полусидя, полулежа в немыслимых позах, чем на свежем воздухе. Толстая броня дает хоть какую-то защиту, может быть где-то эфемерную, но по крайней мере голову неожиданно никто не откусит, а это уже много по нынешним временам». Ночь прошла на удивление спокойно, даже обычные животные не проявляли интереса к броневику и народным телам, стоящему у горной реки. Улей посчитал меру приключений, выпавших на долю рейдеров, достаточной и больше ничего не выдумывал. Парни проспали до утра без задних ног и отлично отдохнули. Забавное событие произошло лишь утром. Ну как забавное? По меркам улей опять же. У рядового обывателя из обычного мира с большой вероятностью был бы разрыв сердца от таких забав. Ежедневный утренний мацион подходил к завершению. Рейдеры бродили по берегу, разминая затекшие суставы, когда вдруг затрещал лес у дальнего края пляжа. Крайние деревья колыхнулись, и к речке выкатилась огромная туша зараженного. Черт его знает, на что это тянет по стандартной классификации, но раньше это был медведь. Он особо и не поменялся внешне, такой же косолапый, только огромный, больше БРДМ, наверное. Но кто же в трезвом уме полезет к нему с рулеткой? И какой-то гротескный, бугры мышцы распирали толстую шкуру под неопрятно облезшим мехом. Мощные лапы заканчивались длинными острыми серпами когтей. Громадная пасть ощерилась оскалом ужасающих своими размерами клыков, как будто художник рисовал специально для фильма ужасов, усиливая мощь смертоносного животного. таким матерый медведь-убийца, если этому фильму придумывать название. Тварь легко тащила в зубах тушу Сахатова, а это 500 кг в среднем, если память не изменяет. Медвежий монстр скинул тушу себе под ноги, навис над ней и утробно заклокотал. Тяжелый изучающий взгляд вперился в людей. Метров 150 до чудовища, но казалось, что под шумным дыханием монстра шевелятся волосы, «Никогда еще четыре человека не попадали в БРДМ так слаженно и за такое короткое время!» «Что там?» Седой держал руки на пульте управления, боясь слишком движением спровоцировать атаку. «Стоит, смотрит!» С придыханием прошептал Баламуту, ставившись в зеркало заднего вида. «Что делать будем?» «Сваливать отсюда!» Тоже перешел на шепот Седой. По возможности, тихо и очень-очень быстро. Кайман рванул вперед практически одновременно с рокотом запущенного дизеля. Прогревать двигатель в сложившемся положении – безумнейший из поступков, которые можно себе представить. Боевой модуль развернул стволы, позволяя стрелку увидеть чудовище в оптику прицеливания. Мощные колеса увязали в гальки, выстреливая назад потоками камней. БРДМ заелозил задом, выбираясь на плотный грунт, и нырнул между деревьев, углубляясь в лес. Монстр проводил глазами улепетывающую машину, так и не сдвинувшись с места, постоял немного в раздумьях и приступил к завтраку. Седой с облегчением выдохнул, откинувшись на спинку сиденья. По лбу скатилась крупная капля пота. Нового боя получилось избежать. И хорошо. Но на этот раз ситуация застала рейдеров врасплох. Ни тебе возможности для маневра, ни преимущества в скорости. Да они бы и завестись толком не успели, решив переродившийся медведь атаковать. Внутрь он сразу не забрался бы, конечно, но модуль снести ему для этого понадобятся секунды, а дальше уже без шансов. Вот и пойми их, этих уродов! Командир с хрустом расправил затекшие от напряжения пальцы. Баламут в ответ лишь ухмыльнулся, не отрывая глаз от лесной дороги. Управление тяжелым броневиком в условиях пересеченной местности требовало огромной сосредоточенности, да и ехали, по сути, туда не зная куда. Баламут выбирал путь, руководствуясь одному ему понятными причинами. Наверное, Дар улья использовал, других объяснений не было. За окнами мелькали деревья, мерно раскачивалась машина, приглушенный броней монотонно гудел двигатель. Рейдеры задремали, всецело полагаясь на своего рулевого. Кайман поедал километры, приближая команду к намеченной цели.